Думаю, читательнице не удивит, что я решил убить Лёсика. А вот меня самому это несколько удивило. Я хоть и притерянец, но по натуре человек не кровожадный. Бывший переговорщик, нежная и деликатная душа. Но в эту душу плюнули слишком уж смачно. Я решил достать Лёсе Фёдору кумулятивной притерянской мухи, о которой уже рассказывал. Два списанных юнита я утаил при увольнении. Отследить муху после детонации невозможно, она вся сделана из полупроводящей взрывчатки. Акуматонный модуль позволял мне напоследок вступить с Лёси Фёдором в контакт. Иногда мы зачитываем через муху приговор. Именно это я и собирался сделать. Я хотел объяснить Лёсе Фёдору, за что он умрёт. Я строил свои планы всю ночь. Муха была спрятана в моей сумке, и особых приготовлений не требовалось. Стало утро. Герда Рассей начмокнула меня в щеку и куда-то ушла. Я знал, что Лисёй Фёдор не будет сидеть на её имплант-фиде постоянно, иначе он не смог бы не спать и не работать. Можно было начинать. Я достал из сумки серебристый пакетик, похожий на упаковку कंडома. Дёрнул за нить запуска, и пакетик надулся. Включилась вмонтированная в упаковку микробатарея, заряжающая мухой энергией. Потом пакетик раскрылся. И дрон-убийца поднялся в воздух над моей ладонью. Муха выглядит отвратно. Она полупрозрачная и напоминает молька с винтами. Электронная начинка кажется каким-то зеленоватым кишечником внутри её бомбического тела. Дрон поглядел на меня своим единственным глазом, развернулся. А дальше я поймал картинку, сел на пол, зажмурился и повёл муху на правое дело. Управлять боевым дроном несложно, это требует примерно такого же внутреннего усилия, как общение с умной керосиновой лампой через имплант. Разве что мы работаем на других частотах. Меня, возможно, уже засекли, подумал я. Ну и чёрт с ним. Я вывел муху в отбор, снизился до травы, как учили, и полетел, как на млёсе Фёдора. Быть мухой так здорово, что на несколько минут я почти забыл о своих обидах. Вот высокая сухая травинка, кочующаяся под ветром. В ближнем зрении дрона она кажется огромным сухим деревом, попавшим в ураган. Вот лужа, блестящая на солнце, как озеро. Вот куча конского навоза, похожая на свеже застывшую базальтовую лаву. Навоз почти черный и без соломы. Чем это, спрашивается Люся, кормит своих лошадей? Но прогулка кончилась. Передо мной появилось окно спальни. И я собрался с духом. Люсик лежал в кровати. Я видел завитой затылок и голую рыхлую спину. Остальные части тела были скрыты простыней. Чтобы разбудить его перед смертью, я послал ему на импланта глушительную приторианскую побудку подъем. Да-да-да-да, подъем! Люсик вскочил с кровати, увидел висящую перед ним муху и выпучил на нее глаза. Ты имел меня через Герду всё это время, гад, вбил я по преторианскому каналу, глядя ему в глаза. Ты сладострастно и преступно пользовался мною, мною и моей девочкой. Из-за это ты умрёшь. Я работал на максимальной мощности. Мои слова раздавались у него в голове так же отчётливо, как если бы я орал ему в ухо. Сейчас я догадываюсь, что не хотел на самом деле его убивать. Поэтому не особо спешил. Но у таких поступков своя инерция. Я все-таки завершил бы дело. В первый момент я увидел в его глазах тот самый ужас, на который рассчитывал. И эта секунда была сладкая. В следующий все изменилось. Люси Федора исчез из моего поля зрения. Вместо него появилась стена с фреской, где революционная толпа валяла на земь золотой колос михалковых ожкиназов. Фреска, надо сказать, была настоящим шедевром. Я понял, что Люсик перехватил управление дроном, а в следующую секунду он раздавил мою муху, как окурок, прямо об усы, тупучи глаза и лицо колосса. Микрозаряд взорвался, не причинив никому вреда. Но это было еще пустяком. Я вдруг почувствовал, что мои мышцы пришли в движение, сами по себе. Я встал на ноги, зачем-то казарнул. И как был босой в одних труселях вышел из своей студии на лесную тропинку. Зря я задействовал предтреанский канал, потому что теперь Леси Федоров управлял мною именно через него в слейв режиме. Я не понимал, как ему это удается. Допустим, грохнуть мою муху мог просто встроенный в его имплант контур самозащиты. Тя такая быстрая и точная реакция была удивительной. Но взять меня на славянку? Такое мог сделать или офицер придвория с рангом и допуском серьезно превышающим мой, или сотрудник уже совсем непонятных спецслужб, например внутренняя секретиер тя открытового мозга. Похоже, я знал про Люси Федора далеко не все. Придурковато подпрыгивая, это развлекался Люси Федор. Я прошел по лесной тропинке вдоль которой только что пролетел мой дрон, наступил в ту самую кучу базальтового навоза. Сорвал лапух и обтер ему ногу. Все это делал Люсик, управляя моим обезвольенным телом. Затем сорвал другой лапух и на одной ноге допрыгал до его спальни. Люся Федоров сидел на кровати, голый, грузный, махнатый, и глядел на меня с укоризной. Все еще подчиняясь его воле, я положил лапух на пол и поставил на него свою испачканную ногу. Сейчас я тебя отпущу, сказал он. Стоя на месте ровно. Будешь дрыгаться, шмякну о стену вслед за мухой. Он указал на фреску. На золотом лице Михалкова чернело пятнышко капуци. Понял? Если понял, кивни. Я почувствовал, что контроль над моими мышцами ослаб и кивнул. В следующую секунду он снял славянку полностью. Я покачнулся, но устоял на ногах. "Что такое?" спросил он. "Ты меня убить хочешь?" Я молчал. "Ты же мне как сын был." "М-м, как сын плюс." "Что случилось?" "Ты пользовался мной через Герду," ответил я. "А я её люблю. У нас любовь, понимаешь? Настоящая любовь." А ты и влез как свинья со своей похотью. Ты разрушил две жизни, мою и её. Лесеев Петров вздохнул. Ну ты и дурень, сказал он. Ты хоть знаешь, кто она? Герда. Конечно, знаю. Да ни хрена ты не знаешь. Сейчас тебе покажу. Сед на пол. И осторожно, на возом мне тут не измажь. Смотрю темплант трансляции стоя, правда, не слишком удобно. Я сел. И перед моими сомкнутыми веками замелькали кресты и цифры. Это был второй меморолик с допуском Азиров, слитый Люсиком на мой имплант. Прямое впрыскивание закрытой информации в мозг. В другой ситуации я был бы полщён. Сейчас просто напуган. Ролик, как ни странно, был посвящён фенбоксу и Сердобольской политике в этой области. Читательнице непонятно, причём здесь герда? Вот это мы и оказалось самое интересное. Все диктаторы мира дружат со спортом. Выражение дружит со спортом следует расшифровывать так: пытаются использовать состязания и изрудованных тренировками женщин и мужчин для продвижения своей политической повестки. Если команда побеждает, это, по мнению хунты, свидетельствует о превосходстве её политического режима. Это, конечно, полная чушь, но на подсознательном уровне люди на такое ведутся. Со времён древнего Рима и особенно Византии, где вся политическая борьба строилась вокруг гонок на ипподроме. Поэтому международный профессиональный спорт точно такая же мерзость, как пытки конслу Гиерия в весло Креп Энтертеймент и корпоративные медиа. Я бы даже не стал выделять части. Все это единый культурный комплект, где разные аспекты поддерживают друг друга. Сердобола не поощряли в фэн-боксе внутри страны, но их курирующие спорт спецслужбы естественно пытались выйти на международную арену, подготовив триумф русских амазонок. И для этого они пошли по нетривиальной даже для отечественного спорта дороге. Вместо того чтобы отбирать в школьном возрасте самых сильных девчонок, долго тренировать их на гормонах, потом снимать с дозника на нужной дистанции от тестов и так далее, они решили не мелочиться и заказали на Винницком комбинате целую партию комбат-клонов, то есть генетически прокачанных под фем-бокс хай-энд хелперов. Амазонки ничем не отличались от обычных фем, только работали от закоммутированного на их имплант АИ. Поэтому выглядели умнее и рассудительнее. Но их обслуживали необычные три мегатеринга выше, которых никому нельзя подниматься после мускусной ночи. На постоянные связи с их имплантами стояло целых шесть АИ, по три мегатеринга каждый, работавших как шестиствольная вращающаяся пушка. Думаю, это мало научное сравнение вставили в клип, чтобы поняли даже сердобольские начальники. Эти АИ были полностью автономные и не ограничены по времени работы. Сервер стоял не в добром государстве, а в офшоре, и контроль над ним на девяносто девять лет был передан специально созданной виртуальной фирме под управлением еще одного АИ. Это сделали для того, чтобы не попасть в случае чего под неприятную спортивную статью. Четыре АИ из шести отвечали за диалог и социальное поведение, два за технику фембокса. В общем, в Москву прибыла партия красивых и продвинутых девочек, немного угрюмых в общении, но трудно отличимых от живых спортсменок. В спортивном отношении с ними не могла состязаться ни одна боксёрша. Им сшили спортивную форму. И уже собирались запустить на какой-то международный чемпионат, когда выяснилось, что Инфакутики Син всё разнюхали и собираются устроить международный скандал после первого же матча. Всё обошлось только потому, что Свердобольские спецслужбы узнали об этом плане заранее, и девчата так и не успели ни в чём поучаствовать. Поскольку номинально они управляли с низ нашей страны, скандала не получилось. Получилась реклама в узких кругах. Баначные олигархии, особенно богатые местечковые и гуманистки начали заказывать в Виннице таких зеркальных секретаж. Они же работали ассистентами телохранителями самых богатых гомиков нулевого таера. Поэтому медиа не болтали о проекте, и у темы появилась стабильная негативная подсветка. Амазоны, изготовленных для отечественного спорта, использовали сразу в нескольких Свердоборских программах: охрана, эскорт, то и другое вместе. Некоторых сдавали баночникам в аренду, потому что проект был нереально дорогим, и следовало его окупать. Гердат относилась к последней категории. Разница была в том, что в аренду я взяли не баночники, а Лёса Фёдор. До того, как стать моей музой, девочка работала его ассистентом-телохранителем. Её когнитивные мощности легко хватало на первое обоё на их навыков, на второе. Вот такие дела, убийца подвёл этот клюсик. Я никогда ещё не чувствовал себя таким идиотом. это был удар ниже пояса во всех смыслах мемо 10 в буфик не смешивай творческое с личным нагадишь себе и здесь и там как говорили креперы в карбоне не люби где поёшь и не пой где живёшь раздели свою жизнь на водонепроницаемые отсеки если затопит один другое останется на плаву, иначе тебя потопит в первый же крупный айсберг. Именно это со мной чуть не случилось. Мало того, что мое сердце было разбито вдребезги как зеркало троллей, я едва не убил своего продюсера. Задело, конечно, но все равно все решила пара секунд. Если бы я довёл свою мыху до кудряшек на его затылке, меня судил бы трибунал. Лучший приговор в таких случаях разборка на органы. Это хотя бы безболезненно. Лёсек, похоже, понял ситуацию и принял мои извинения. Я даже заплакал. "Ладно", сказал он. "Не реви. Как дальше будем?" В каком смысле? Днём Герда работает на тебя, потому что это время оплачивают из бюджета. Демонстратор технологий, всё такое. А ночью я арендую её зеркальную мощность. Если тебе противно иметь дело со мной, Герды будут на это время сдавать баночным, бюджет не резиновый. А кто будет моей музой? спросил я. Она и будет. Вы сладкая парочка за вами следят все медиа. Любить друг друга дальше это часть контракта. А если тебе не хочется, чтобы при этом присутствовал Лёсик? Тут в голосе Лёси Фёдор появились сжиманные нотки. Кто будет присутствовать кто-то другой? Кто? спросил я. А мне откуда знать? Кто время выкупит? Любой баночник с бабками. Он их гарантированная анонимность клиента. Тебя устроит? И я как дурак кивнул.